Жизнь его казалась неисчерпаемой. Наступали на юг. Он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка. Потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед дикой дивизией, как называли «Мамонтовские части». Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил Сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе, Полк его расколошматили. Он лежал без призора, не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу на снег. И мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, ссыпали на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпнотифозный пункт.